«Прага, Париж, Москва», «Бумеранг» 1968-го. За «Бриский поинт» я впервые посмотрел в гостях у товарища, будучи специально приглашён на просмотр видеокассеты. Так это делалось в ранних 90-х. Антониони, разумеется, присутствовал в киносреде 80-х, топографически умещавшийся между всё теми же иллюзионом и кинотеатром повторного фильма. Существовал и том прозы мастера, который не так просто было достать. Купил я его в результате в букинистическом сравнительно недавно. Тотки Гельбан над Тибром. Точнее, Антониони об Антониони из серии издательства «Радуга». Тираж 40 000 сдан в набор в 1985-м, а подписан в печать только год спустя, в 1986-м. Цензура, что ли, держала? Странным образом Забриский Пойнт срифмовался с прозой Милана Кундеры чехословацкого периода, это всё из-за 1968-го. А Кундера стал появляться у нас лишь в 90-е, поначалу благодаря журналу «Иностранная литература». Микеланджело Антониони начал снимать Забриский Пойнт в августе 1968-го. Майские протесты студентов Парижа, вылившиеся во всеобщую забастовку, давно закончились оставив, впрочем, нищий защерубец на социокультурной ткани западного мира, к тому моменту ещё не затянувшийся. По другую сторону железного занавеса уже отцветала пражская весна. Последние лепестки скоро окажутся под гусеницами танков стран Варшавского договора. Спустя 10 лет в сталкере Андрея Тарковского девочка будет взглядом двигать стакан, а пока героиня за б리스ки-пойнт от занимавшейся свободой и любовью в пустыне, в конце фильма взглядом мысленно взрывала суперсовременную резиденцию своего босса. Ашмётки буржуазной цивилизации, разноцветные как конфетти, долго в течение нескольких минут в замедленной съёмки под композицию Pink Floyd парили в жарком небе. Конец фильма предваряло красное солнце пустыни. Оно заходило или восходило под композицию Роя Орбиссона с характерным названием So Young. Young, So Young love was meant to be wild and free. И хотя Антониони претендовал на то, чтобы передать дух 1968, фильм провалился в прокате. Важнее другое: своё как бы антибуржуазное протестное кино в духе великого отказа великий итальянец снимал на главной в то время студии Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer. Средиточие всего пошло буржуазного «Без обналичивания папиного чека даже коктейль Молотова не организуешь», следует из «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи, отметившего этим своим фильмом 35-летие 1968-го. А принципиальный антиамериканизм парижского протеста в результате привел к глобализации американского типа, заметил политолог Ян Вернер Мюллер. 1968-й изменил мир и стиль жизни, изменил и моду, и ее атрибуты, и в результате обуржуазил саму протестную эстетику. В январе 1973-го в колонке в «Карьера де ла Сера» Пьер Пауло Пазолини, безусловно, со своих левых позиций, проницательно заметит по поводу некогда хипповских длинных волос, утративших свою контракультурную семантику. О чем говорили эти волосы? Мы не из тех, кто умирает здесь с голоду, не из этих слаборазвитых бедняков, застрявших в эпохе варваров. Мы служащие банка, мы студенты, мы дети зажиточных родителей, работающих в нефтяном государстве, мы знаем Европу, мы много читали. Мы буржуазия, и наши длинные волосы свидетельство нашей принадлежности к современному международному классу привилегированных лиц. Круг замкнулся. Субкультура власти поглотила субкультуру оппозиции сделав её своей составной частью. С дьявольским проворством она превратила её в моду. Характерно, впрочем, что впервые по Залини увидел настоящих длинноволосых в Праге. И да, длинные волосы были языком, социальным диалектом протеста. Правда, Позалини не понимал, что по разные стороны железного занавеса языки протеста отличались друг от друга. И степень риска для тех, кто носил эту специфическую прическу, тоже была разной. Сердце народа в заднице СССР. Наш восточно-европейский бунт заговорил по-чешски. По ту сторону железного занавеса протестующие, не зная других языков сопротивления, говорили по-французски и по-немецки. И эти языки были хорошо адаптированы к диалекту марксизма. Собственно, ничего кроме этого вокабуляра И у готовых форм у прогрессивного студенчества не было. Оно это студенчество признавалось. Мне хочется что-то сказать, но я не знаю, что именно. Те, кто утверждал, что под булыжниками не только пляж, лаш, но и пейдж, страница, особенно ситуационисты с их лидером, автором книги Общество спектакля Ги Дебором, придумывали изысканные слоганы и слали телеграммы лидерам тоталитарного мира, миллиардерам из Нью-Йорка и Токио, и бюрократам из Москвы и Пекина. И это при том, что на улицах хватало маоистов. Человечество не станет счастливым до того дня, пока последний бюрократ не будет повешен на кишках последнего капиталиста. Точка. Лозунг революции под булыжниками мостовой пляж «Сю ла паве, ла пляж» Коллеги из французского «Ла магазин ле трэр» К 40-й годовщине мая 1968-го переделали в под булыжниками страница пейдж. А сейчас пост, статус, запись в соцсети. Те, кто поинтеллектуальнее вдохновлялись Гербертом Маркузе, однако сам 70-летний философ, долгие годы преподававший в американских университетах, держался подальше от эпицентра европейских событий. Жак Деррида, заявив, что его беспокоит чрезмерная спонтанность мая 68-го и констатировав, что ему всегда сложно вибрировать в унисон, вскоре после мятежного мая также предпочёл отправиться читать лекции в США, обосновавшись на некоторое время в Балтиморе. Улицы стали страницами, на которых ситуационисты писали свои работы, сжатые до лозунга или, если угодно, твита. Это породнит май 1968 с протестами в России последних лет. Правда, из опыта лозунгов мая потом вырастет целая рекламно-маркетинговая индустрия глобалистского буржуазного Запада. В наших же самых весёлых бараках социалистического лагеря марксистский язык выглядел совершенно иначе. Лидеры пражской весны никогда не выступали против социализма. Об этом потом писали и говорили все причастные к чехословацкой перестройке, от Александра Дубчика до СДенка Млынаржа. Сама пражская весна не была протестом, и уж тем более чем-то антирусским или антисоветским. Чешская, точнее, чехословацкая идентичность обретёт более внятное очертание только потом, после танков. Милан Кундэра писал в романе Неведение о ЧССР после августа 1968-го. Никогда страна не была до такой степени отечеством, чехи до такой степени чехами. А пока чехословацкое руководство во главе с Александром Дубчиком приделывало социализму человеческое лицо и возвращало сердце народа туда, где ему и надлежит находиться. Из уст в уста передавалась подлинная история чешской старушки, написавший в Нобелевский комитет письмо с просьбой присудить премию по медицине Антонину Новотному, чехословацкому руководителю Додубчика, потому что ему удалось пересадить сердце народа в задницу СССР. О демонтаже социализма и свержении власти не думали и советские диссиденты, чья идентичность по-настоящему сформировалась после ареста в сентябре 1965-го Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Они требовали соблюдения советской конституции, гласности процесса Синявского и Даниэля, других процессов, посыпавшихся как горох. Они не отрицали государственные институты, как их собратья во Франции или Германии, которых не устраивали любые легальные демократические процедуры, включая выборы. Не боролись с советской властью адвокаты, ставшие знаменитыми благодаря судам над диссидентами. Просто они имели смелость буквально толковать нормы советского уголовного закона в том же 1968 ещё до всяких событий Борис Золотухин, один из самых блестящих московских адвокатов, позволил себе потребовать полного оправдания Александра Гинзбурга, составителя белой книги о процессе Синявского и Даниэля, за что был исключён из партии и вышвырнут из адвокатуры на два десятка лет. Его коллега, знаменитая Дина Каминская, в книге воспоминаний констатировала: пришло время, когда уже недостаточно было не участвовать в государственном политическом разбое, то есть просто молчать. Надо было подавать голос. Что и сделала её подзащитная Лариса Багарас, которая произнесла, возможно, самые главные слова в истории отечественного диссидентского и правозащитного движения. В последнем слове на процессе по делу Семирых На самом деле, восьмирых студентов, в ту, Татьяна Баеву, в взрослым участникам демонстрации удалось отмазать, вышедших на Красную площадь 25 августа 1968 года в знак протеста против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. Я люблю жизнь, и ценю свободу, и я понимала, что рискую своей свободой и не хотела бы её потерять. Я оказалась перед выбором: протестовать или промолчать. Для меня промолчать значило присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю. Промолчать значило для меня солгать. Для меня мало было знать, что нет моего голоса за. Для меня было важно, что не будет моего голоса против. Вот, собственно, и всё. И это было совсем не похоже на западный протест. В тоталитарном государстве вышедшие на площадь знали, что пойдут прямиком в тюрьму, в полном соответствии с учениями Ленина, мало и прочих икон Парижа 1968. Западные протестующие тоже сталкивались с жестокостью полиции, но это уже тогда, когда протесты разворачивались в жанре бескомпромиссной уличной гирилли. Талантливая журналистка Ульрика Манхов, пока окончательно не радикализировалась и не занялась прямым и жестоким красным террором, объясняла в 1967 журнале конкрет логику своих разногласий с властями Западной Германии и всего западного мира. Таким образом, преступление не на палмовые бомбы, сброшенные на женщин, детей и стариков, а протест против этого. Преступный не террор и пытки, применяемые частями особого назначения, но протест против этого. Спустя год в 1968 она поясняла Граница, разделяющая словесные протесты и физическое сопротивление, была переедена в демонстрациях протеста против покушения на орудий дучки. Шпрингеровские газеты лишь сжигали, теперь же была сделана попытка блокировать их доставку. Шутки кончились. Таким был путь от метания помидоров к коктейлям Молотова. Впрочем, нельзя сказать, чтобы между рассерженными людьми в Западной Европе И их восточноевропейскими собратьями совсем уж не было ничего общего. Литератор Вет Дональд Трейфилд писал, что когда молодые немецкие туристы в Праге кричали: "Вива Дубчик!", чешская молодёжь дружно отвечала: "Руди дучки!". Боomerang 1968. Танки в Праге стали признаком и символом не силы, а слабости. Чержский диссидент из пьесы Тома Стоппарда Рок-н-ролл объяснял: "Просто наши соседи волнуются, как бы их собственные рабы не взбунтовались, если увидят, что нам всё сошло с рук". Точно так же сегодняшние российские власти воспринимали все украинские майданы вместе взятые и арабскую весну как инфекцию цветной революции. Доктрина Брежнева ограниченный суверенитет стран советского блока, собственно, и была направлена на то, чтобы избежать эффекта домино. История успеха сопротивления хотя бы в одной стране, тем более столь значимой, как Чехословакия, могла вдохновить соседние страны на проекты либерализации. И тогда бы СССР лишился внешнего контура империи, по сути, зон влияния буферных государств. Точно так же нынешний российский истеблишмент оценивал Украину и как зону влияния, и как буферное государство, территорию, отделяющую Россию от более или менее враждебного Запада. Советский Союз боялся и другого успеха, выходящих из-под контроля в зонах экономического. Чехословацкая реформа оценивалась как возвращение к капитализму, и она действительно могла выглядеть куда более убедительной, чем советскому обречённая на провал в условиях социалистической формы хозяйствования, косыгинская реформа. 1968 годом бумерангом вернулся 2 десятилетие спустя, когда фактически в роли Александра Дубчика оказался Михаил Горбачёв. А народ и партия стали на короткое время едины в желании перемен. Остановить Горбачёва мог только он сам. Над ним не стояли имперский центр и брежневское политбюро. Течение событий заставило его возглавить ту лавину, спуск которой он сам спровоцировал. Трудно предположить, произошло бы с Дубчиком то же самое, что и с Горбачевым. Тот, кто дал свободу, должен был быть готов к тому, что она станет неуправляемой. Дубчика Манию могла со временем остановить более масштабная либерализация, а самого его заместить новые герои нации. Таким героем как раз 20 лет спустя и стал Ватслав Гавел. К власти в Праге пришел 60-80-ник. Ничего подобного не произошло в западном мире. В одном из интервью Даниэль Конбэндит обратил внимание на то, что Франции никогда не правили свой сон-твиттер, сколько-нибудь заметные фигуры мая 1968-го. Пройдя через 1968-й, капитализм и его элиты изменились и адаптировались к новым реалиям. Герберт Маркузе, Жан Бодрийяр, Ги дебор описали их. Одномерный человек, общество потребления, общество картинок, общество спектакля. Но эти свойства оказались не признаками упадка, а симптомами адаптации. Западный мир продолжил в соответствии со старым советским анекдотом своё цветущее загнивание. Загнивает, но зато как пахнет а Советский Союз вместе с Советским Блоком пал. Три конца истории. 1968-й оказался, да и оказался, концом истории старой западной цивилизации в том виде, в каком она сама сохранилась. После 1945 года. Царство всеобщего благоденствия, бюрократии и технократии, буржуазного самодовольства, общества, потребления — Подкупивший рабочий класс, лидеры мая 1968 так и не поняли, что пришла эра западного среднего класса, который потом поглотит и революционеров, и их контркультуру, обратив на пользу капитализму нового типа. По определению Одо Маркварда, революционеры конца 1960-х боролись с тиранией, которая не была тиранией. К тому же, это новое отрицание буржуазности на деле способствовало не демократизации, а прежде всего возрождению симпатий к революционным диктаторам. Тирания оказалась просто слегка устаревшей моделью капитализма, которому пришла пора поменять кожу. Вместо чопорного длинного и худого как и древка флага генерала Де Голля должна была занять девушка-хиппи. Она и заняла очень скоро став не символом протеста, а привлекательным образом новой буржуазности. Актриса Джеки Рэй в образе девицы-хиппи, только очень стильной и чистенькой, красовалась на обложке журнала «Плейбой» за сентябрь 1970-го. В номере были опубликованы не только очерк о революции абортов, но и отчет о встрече Герберта Маркуза со студентами в Нью-Йоркском университете. Среди студентов растет антиинтеллектуализм. Однако нет никакого противоречия между интеллектом и революцией. Почему вы боитесь быть умными? Недоумевал философ, чьё имя стало одним из символов мая 1968. Философия прекрасно смотрелась в будуаре. Маркузев в Playboy. Так выглядела буржуазность после 1968 года. Сразу несколько исторических пластов наложились друг на друга. Старая буржуазная цивилизация, замкнутая по формуле Эрика Хобсбаума в кольце общественных зданий, Биржа, университет, город театр, ратуша, парламент, музей, Гранд-опера, вокзал, собор. Казалось бы, канола в лету. Культура, получившая сокрушительный удар в конце 1960-х от контркультуры, перестала быть продуктом меньшинства для меньшинства и стала продуктом массового производства. Обновлённая западная цивилизация в эпоху пост-1968 стала ещё более привлекательным примером для коммунистического Востока. Эра пост-1968-го продлилась до 1989-го, года бархатных революций, догнавших историю и обозначавших её очередной конец в виде победы, либерализма и демократии западного типа. Восточная Европа, пережив развал Габсбургской империи, затем фашизм, а потом оказавшись в тени советского имперского проекта, избавилась от многодесятилетнего Морока, и ей казалось бы уже не нужно было искать свою идентичность. Вот демократия, вот либерализм, вот военные, финансовые, организационные институты Европы и корей сколько угодно. Но прошло ещё 20 лет, и история в очередной раз начала корчиться то ли в родовых, то ли в предсмертных муках. Пришла эра, которую за неимением других определений назвали эпохой популизма. А в 2022 году стартовала совсем новая эпоха, которая оказалась еще более опасной, чем период Холодной войны, с его понятными красными линиями и взаимным ядерным, но все-таки сдерживанием. Сверхновая история оказалась совсем уж не сдержанной. Три конца истории 1945, 1968 и 1989 не спасли мир остаётся ждать четвёртого. Главное не закончить до этого историю человеческой цивилизации как таковой. По скриптам тройная свобода мысли. В 1969 году коллеги уже бывшие по секретной работе в Сорове, Лев Альчуллер и Андрей Сахаров обсуждали некоторые политические сюжеты. Как раз в это время Андрей Дмитриевич был отстранён от работы в Арзамасе 16 за свои размышления о прогрессе мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. И вернулся в Москву. Разговор происходил в тогдашней квартире Сахарова на Соколе. Как только беседа двух физиков свернула на профессиональные сюжеты, Андрей Дмитриевич сказал Льву Владимировичу: "Давайте отойдём от этой темы. Я имею допуск к секретной информации. Вы тоже. Но те, кто нас сейчас подслушивает, не имеют. Будем говорить о другом". Это к вопросу о наивности Сахарова. Можно, конечно, считать слова Андрея Дмитриевича троллингом товарища майора, но, скорее, Сахаров был нормативным человеком во всех смыслах слова. С конца 1940-х он соблюдал режим секретности. Однако нормой для него было и другое свойство — во всем оставаться самим собой, открыто высказывать собственные мысли и мнения без оглядки на внешнюю среду. То есть быть не только нормативным, но и нормальным человеком в ненормальных обстоятельствах, свободным в обстоятельствах несвободы. И именно это считалось советской властью, отклонением от нормы. Не зря же инакомыслящих исправляли в сумасшедших домах. Ещё один образец нормального поведения в сообществе опасных для самой жизни на земле людей. Вечером 22 ноября 1955 года После успешного испытания водородной бомбы маршал Митрофан неделю устроил банкет, предоставив Сахарову, как герою дня, право первого тоста. Андрей Дмитриевич поднялся с бокалом и сказал: "Я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия взрывались так же успешно, как сегодня над полигонами, и никогда над городами". Повисло гробовое молчание. Нашто неделену усмехнувшись, рассказал сальный анекдот о бабке и деде, кто что будет укреплять, а кто направлять. Ваши, учёных дело укреплять, наши военных направлять, то есть решать, как будет использовано оружие. Сахаров вспоминал: "Я весь сжался, как мне кажется, побледнел, обычно я краснею". Несколько секунд все в комнате молчали, затем заговорили неестественно громко. Я же молча выпил свой коньяк и до конца вечера не открыл рта. Прошло много лет, а до сих пор у меня ощущение, как от удара хлыстом. Это не было чувство обиды или оскорбления. Меня вообще нелегко обидеть шуткой, тем более, но маршальская притча не была шуткой. Неделен чел необходимым дать отпор моему неприемлевому пацифистскому уклону, поставить на место меня и всех других, кому может прийти в голову нечто подобное. Спустя 5 лет маршал Неделен погиб при испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты. Уже тогда понимание Сахаровым ситуации с ядерным оружием выходило за пределы классической фразы с казахским физиком-ядерщиком Гусевым, героем Алексея Баталова в 9 днях одного года 1962. А если бы мы её бомбу не сделали, не было бы у нас с тобой этого разговора, батя. Сахаров пытался просвещать руководство страны с той же прямотой, как и в случае с маршалом Неделиным, и однажды нарвался на жёсткую и эмоционально яростную реакцию Никиты Хрущёва когда настаивал на запрете ядерных испытаний, как оказывающих долгосрочное негативное воздействие на окружающую среду. Эта прямота поначалу вызывала уважение. Леонид Брежнев внимательно читал всё, что писал Сахаров, и даже тогда, когда физик попал в опалу, знакомился с его работами, примерно так же, как Николай I изучал наследие и планы декабристов на предмет их возможного использования в практической умеренной реформаторской деятельности. Как замечал Борис Альтшуллер, сын Льва Альтшуллера, близко сотрудничавший с Сахаровым, Андрей Дмитриевич был прежде всего инженером-конструктором. Причём инженером-конструктором во всём, не только в физике, но и в социально-гуманитарной сфере. Его ключевые работы, включая размышление 1968 года, с которых началась опала, и Нобелевскую лекцию 1975 года, мир Прогресс права человека это конструкция, проект, чертёж общества будущего. Один из текстов называется Мир через полвека. Именно так выглядел горизонт мышления Сахарова. Как раз почти полвека назад он предсказывал характер распространения и использования того, что мы называем интернетом. Как и обозначил и наши сегодняшние проблемы с климатом, это он называл биологи гигиены, без которой нормальное развитие невосщерб человечества оказалось бы невозможным. Сахаров по сути переворачивал общепризнанную пирамиду: сначала гуманитарная сфера и гуманитарные вызовы, а экономика и государственная псевдорациональность потом. В основании всего права и свободы человека и гражданина, а затем уже всё остальное. В этой логике термоядерная война не продолжение политики, военными средствами. А метод всемирного самоубийства, ликвидация интеллектуальной свободы, будучи инструментом сохранения диктаторами своей власти, по Сахарову, ведёт к ментальной и моральной деградации и потому по сути тоже самоубийственна. Научно-технический прогресс сам по себе не приносит счастья, если сопровождается упадком и личной, и государственной морали. Локавый антисталинизм своего времени, прикрывавший бархатную ресталинизацию Сахаров называл взвешенной на весах кастовой целесообразности полуправдой. Он настаивал на полном открытии архивов НКВД и всенародном расследовании преступлений государства сталинской эры. Ничего из этого не было сделано в последующие десятилетия, и уж тем более немыслимо в обстоятельствах сегодняшнего дня. Многие называли Сахаровский способ мыслить наивным и или утопическим. Но, как выясняется, любое другое проективное мышление, псевдопрагматическое, экономически и милитарически детерминированное, так называемое государственное, ведомое национальными интересами, не совпадающими с интересами обычных граждан, к удовлетворительным результатам не приводит. Значит, именно теории Сахарова были прагматическими, но всегда что-то мешало или воспринимать их всерьёз, или увидеть в них если не руководство к действию, то целеполагание. Хотя вожди продолжали читать его работы, может быть, видя в них высшую рациональность, при этом недопустимую, потому что она подрывала основы. А значит, Сахарова, остававшегося при всех обстоятельствах с тем самим собой, нужно было запретить. В правозащитниках и инженерах-проектировщиках идеальных конструкций всегда есть и даже должно быть что-то от городских сумасшедших. Но то, что дозволено придворным шутам, посмеивающимся над королями, именно что в шутку, не позволено городским сумасшедшим, которые не шутят, а говорят правду в лоб и всерьёз и делают это назойливо. После 1968 года Андрей Дмитрич больше не пытался переделывать советских вождей и стал обращаться к тем, кто по его определению готов был слушать, то есть к городу и миру. Кто хотел услышать, слышал. Благо его размышления разошлись двадцатимиллионным тиражом, а советская власть поставила на академике крест, когда они были опубликованы в Нью-Йорк Таймс. Был ли Сахаров советским человеком? Вёл себя совсем не по-советски. То есть не приспосабливался и не обладал двойным сознанием, под гимн не вставал не потому, что он советский, а потому что сталинский. К правозащити приходил медленно и органическим путём. Всё началось с того, что Сахаров обнажил голову 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади во время молчаливого митинга с требованиями гласности процесса Синявского и Даниэля. Даже Сиксоты тогда не обратили на него внимания, потому что он делал это для себя, не на показ. Его труды антиавторитарны и антитоталитарны. Они за человека, но против той системы, которая отбирала у него права. Идея конвергенции двух систем свидетельствовала о том, что Сахаров не считал социализм безнадёжным но выбирал из него то, что могло способствовать сдерживанию того самого упадка личной и государственной морали. Для миллионов людей во второй половине 1980-х Сахаров был абсолютным моральным авторитетом. Для власти даже демократизирующийся он оставался или врагом, или, как для Михаила Горбачёва, союзником, но не очень конструктивным. Та знаменитая обструкция, которую ему устроила аудитория первого съезда народных депутатов 2 июня 1989 года, обвинив в шельмовании родной армии, обнаружила простой факт: в зале сидели представители лишь части народа. То самое агрессивно послушное большинство. Да и Сахаров на съезде это было и логично, и против логики. Президиум Академии наук его в депутаты не пускал. А 250 институтов Академии наук выступили за него, провели митинг протеста, и Андрей Дмитриевич стал депутатом. Горбачёвская демократия оставалась тенью толкаем. Сахарова нет в списке соотечественников, которых массовое общественное мнение считает выдающимися историческими деятелями. Там всё больше тиранов и полководцев из отряда привычно кино и монументальной пропаганды. История остаётся не просто советской по своему пантеону. Это история государства, но не общества. Ценности и идеи Сахарова сегодня ещё дальше от восприятия и принятия их властью и конформистским большинством, чем в 1989. В том году, когда Андрей Дмитриевич умер. Но тем они и актуальнее. Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода, свобода получения и распространение информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемерв-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру. Написано более полувека тому назад.